Холод в кабинете Алана Стоуна был не от промозглой погоды, а от осязаемого могильного ужаса, который, казалось, просочился в саму структуру старинного поместья Венса. Стоун, словно пленник, застыл в тусклом коконе света, сотканном Настольной лампой. На самом краю письменного стола, словно зловещий артефакт, покоилась главная улика — архив смертей. Обтянутая толстой, обугленной кожей, книга казалась живой. Каждый раз, когда взгляд Стоуна касался ее, ему чудилось, что богомерзкий переплет едва заметно вздымается, словно умеет дышать. Отводя взгляд от книги, как от искушения, детектив судорожно сжал в руке истрепанную записную книжку доктора Элайджи Вэнса. Сам же Вэнс светил нейробиологии. Человек с блестящим умом, изучая лабиринты человеческого разума, подошел слишком близко к краю, к осознанию жуткой истины. Он писал, что мир вокруг — Это сотканная реальность. Эфемерный покров, удерживаемый неким древним разумом, спящим под пеленой бытия. Алан нахмурился, и в этот момент свет лампы над столом предательски замерцал, отбрасывая на стену дергающиеся тень, где угол комнаты на мгновение пошел зловещей волной, словно отражение в искаженном зеркале. В его безумных записях Стоун нашел подсказку к разгадке череды странных убийств. Некоторые люди становились видящими сквозь тень, Они начинали ощущать гнилую ложь мира, проступающую сквозь тонкий покров иллюзий. Венс описывал странные геометрические искажения, возникающие на периферии зрения, когда пелена ослабевала. Когда это видение становилось слишком сильным, человек превращался в проснувшегося. И само его существование грозило непоправимым разрывом ткани реальности. Вэнс, как и его жертвы, был найден мертвым. Но Стоун нутром чувствовал ритуальный порез звезду на руке ученого. Исключал любой иной мотив, кроме леденящего ужаса, столкновения с чем-то Непостижимым. Доктор также навязчиво повторял в своих записях строчку. К концу страниц она упоминалась все чаще, а почерк становился все более хаотичным и менее разборчивым. Словно отражая его нарастающее безумие, на каждой странице было написано... Те, кто охотится в ночи. Элайджа, как он сам признавался в дневнике, стал чистильщиком. Его жуткая задача — устранять проснувшихся до того, как они разбудят нечто древнее. Похороненное в недрах мироздания. Этим объяснялась каждая смерть. Филолог, художник, библиотекарша — все они стали проснувшимися. Теми, кто видел за гранью. Венс в своих безумных бреднях называл убийцу Арликином, видя его неизменный образ — белый плащ, траурный цилиндр и маску, обезображенную черными слезами. Профессор верил, что это неумолимая роль, требующая кровавых жертв для поддержания хрупкого сна. Далее Стоун наткнулся на самую кошмарную, леденящую запись. «Я увидел себя в этой маске и понял, что вечный служитель» Это не просто роль, а смертельная зараза. Метастазы, расползающиеся по самой ткани. Сущность переходит к тому, кто... Я думал, ее можно остановить. Когда понял, что являюсь Орликином служителем. Совершу ритуальное самоубийство, чтобы оборвать эту цепь. Стоун наконец осознал страшную правду. Сущность Арлекина переходит не через прикосновение к книге, а через насильственную смерть носителя». К самому близкому человеку, чей разум уже был на грани пробуждения. Доктор Венс убил себя, чтобы прервать цепочку, но его самоубийство сработало как спусковой крючок. Первым в поместье, заставшим его труп, был Кайден Рид, его собственный напарник. Кайден Первым нашел и начал читать эти проклятые записи. Именно это сделало его готовым сосудом. Завершило пробуждение. Сущность перешла к нему. Он исчез, и больше его не видели. Теперь, читая эти проклятые строки познавая жуткую истину, что он понял, что он сам стал следующим, кого Арликин должен устранить. Он стал проснувшимся. Венс в своих безумных бреднях оставил этот дневник как ключ и ловушку, ведущую к смерти. Алан... С ужасом отвел взгляд от тетради. Посмотрел на свой стакан с виски. Края стекла казались неестественно острыми, словно наточенные для жертвоприношения. Вокруг него сама комната меняла свою форму, искажалась, поддаваясь влиянию иного мира. Углы шкафов заострялись в нее неевклидовую геометрию, а тени в углах сгущались, превращаясь в живые, дышащие кошмары. Стоун уже понимал, что тоже просыпается. Он не помнил, как выбрался из поместья. Голова гудела от потока и обрывков чужого опыта. Точно на вождение он знал, куда идти в этом новом состоянии сознания. Древний разум, казалось, сам проложит ему путь. Ночь была непроглядно темной и безлунной. Детектив нашел место нового ритуала там, где не должно быть жизни. На старом, проклятом, всеми забытом кладбище. Жертвой была помощница патолога анатома, мисс Эвелин Дендер. Еще одна, ставшая проснувшейся, обреченная на устранение. Посреди могилы запустения Алан увидел его. Высокий, неестественно худой силуэт. В белом плаще и цилиндре. Фигура застыла спиной к детективу, склонившись над окровавленным телом жертвы, словно завершая дьявольский обряд. Стоун поднял пистолет, его рука предательски дрожала. «Не двигайся!» Голос детектива прозвучал сухо, хрипло и обреченно. Эрликин медленно выпрямился, не меняя положение тела. «Ты поймал меня, детектив». Голос его был ровным, чужим. Словно сухой шелест опавших листьев. Зловещий шепот из другого мира. «А дальше что? Арестуешь меня за то, что я...» Поддерживаю этот хрупкий, трещащий по швам сон. Это непомерно малая цена за то, чтобы избежать полного, окончательного распада реальности. Возвращения к первозданному хаосу. Этот сон стоил четырех жизней, прошептал Стоун. Повернись. Ошибаешься, Алан. Пяти. Но лично на мне всего одна жертва. Ты сам стал проснувшимся. Голос стал выше, а в нем зазвучала злая, жуткая, потусторонняя радость. И твоя смерть — это следующий неизбежный взнос в поддержание сна. Он зловеще хихикнул на последней фразе. Тогда Орликин медленно, словно ломаясь в суставах, развернулся лицом к детективу. Стоун судорожно ахнул. Гримм. Белая маска с чёрными застывшими слезами был безупречен. Но глаза... Глаза Кайда Рита, его напарника, который был первым в поместье Элайджи Венца и застал его труп, после чего пропал на следующий день. Они смотрели на него... Жутким трансцендентным спокойствием, холодным взглядом существа, опознавшего истину за гранью человеческого понимания. В его руке мерцал зловещим блеском обсидиановый скальпель, словно осколок ночи. А теперь Алан, сказал Кайден, поднимая скальпель. «Позволь мне подготовить тебя к следующему циклу!» Кайден бросился вперед с поразительной, почти нечеловеческой скоростью. Это была не драка, а хладнокровная попытка анатомического препарирования. Скальпель просвистел мимо лица Стоуна, оставив жгущий след на скуле, словно клеймо безумия. Детектив отчаянно ушел в сторону, сбив цилиндр с головы Кайдена и попытался повалить его, целясь в центр массы. В этот момент Стоун осознал, Кайдена здесь больше нет. Он просто оболочка. Но напарник, словно пустой и легкий, увернулся от захвата, отпрыгнул назад и мгновенно атаковал снова, целясь в сонную артерию. Алан перехватил руку с обсидиановым лезвием и услышал отчетливый треск, когда изогнул ее под неестественным углом. Рит не застонал, лишь издал сдавленный звук, словно вырвавшийся из глубин преисподней. И тут же ответил ударом головы в лицо Стоуна. Кровь хлынула из сломанного носа, застилая глаза багровой пеленой. Детектив, ослепленный болью и ужасом, понял, что проигрывает в скорости, в этой пляске смерти. Оступившись, он рухнул на сырую, пропитанную запахом разложения, землю. И Кайден, как хищник, навис над ним, готовый нанести смертельный удар. Скальпель пошел вниз. В последнем диком усилии Стоун схватил первый попавшийся под руку тяжелый камень, покосившегося надгробия и обрушил его на голову Рида. Раздался глухой мокрый удар, словно лопнула перезревшая тыква. Кайден обмяк, его тело рухнуло на Алана, погребая под своей тяжестью. Грим на лице начал таять, смешиваясь с кровью превращая зловещую маску в отвратительное месиво. «Ты поймал меня, детектив. А дальше что?» Это были последние, сиплые, едва слышные слова Кайдена Рида. Последнее эхо умирающего разума. Аллан тяжело, прерывисто дышал, словно выброшенная на берег рыба. Он убил своего напарника. Взглянув на руку, там, где раньше была только кожа, теперь медленно проступала, пульсируя невыносимой болью, свежая, кровавая, восьмилучевая звезда. Знак проклятия. Стоун поднял с окровавленной земли обсидиановый скальпель, и в его руке он ощущался странно... Правильно. Хрупкая ткань сна не может оставаться без чистильщика. Без того, кто будет поддерживать болезненное равновесие. Детектив почувствовал как его рассудок, Только что победивший одного монстра теперь сдаётся другому, более древнему и могущественному. Когда он взял в руки цилиндр, Алан на мгновение ощутил, как по его позвоночнику скользнул не холод, а глухое, чужое сожаление. «Мне жаль, Алан. Ты...» Был достойным противником. На его лице с идеальной, холодной точностью начал медленно проявляться зловещий грим. Отражение кошмара, проступающего из-под покрова реальности. Он поднялся с сырой земли, высокий, одинокий силуэт в белом плаще и цилиндре. Те, кто охотится в ночи, обрели нового Орлекина. Исчезновение детективов Алана Стоуна и Кайдена Рида полиция списала на трагический случай, связанный с нераскрытым делом доктора Венса. Загадочные убийства продолжаются.